Секрет четвёртый. Что делать вместо крика? Самое главное это быть в ресурсном состоянии. Потому что когда у вас есть силы, вас сложно задеть. Представьте ситуацию, что вы только что пришли домой после сеанса массажа, вся такая расслабленная, позитивная. И тут ребёнок что-то натворил. Например, пролил компот на пальто. Ваши действия. Не забывайте, что вы в очень приподнятом настроении, отдохнувшее и счастливое. Скорее всего, ребёнок замрёт от ожидания ужаса, который сейчас устроит мама. Но услышит в ответ совершенно спокойный тон. Что ничего страшного, постираем. Поэтому никогда не пренебрегайте секретом номер два: ресурс мамы. А что делать, если я не в ресурсе? Постарайтесь воспринимать малыша так же, как и взрослого. Ведь то, что ребенок младше вас, не означает, что он не может понять нормального тона. Если у вас плохое настроение, то сообщите об этом и малышу, и мужу. Даже если вам позвонит ваша мама, скажите сразу: "У меня плохое настроение. Я не хочу сейчас говорить". Нарисуйте заранее всей семьёй какие-нибудь плакаты, обозначающие, что вы сейчас не хотите говорить. У вас плохое настроение, вы хотите Побыти дни вас не трогать, а то взорвётесь. Проговорите правила, что когда плакат висит на двери в комнату, не заходить. Не бойтесь сказать ребёнку, что вы чувствуете. Быть хорошей мамой не значит быть мамой, которая всегда добрая, понимающая, весёлая, активная. Не нужно копить недовольство, максимально стараясь всем угодить в ущерб себе. А как тогда выплеснуть негатив? Вашей эмоциональной агрессии нужен выход. Не молчите, если хочется кричать. Но главное не нужно стыдиться своих чувств и эмоций. Выражать свои чувства нужно учиться. потому что мы должны говорить о них, не унижая при этом ребёнка, собеседника. Вот оно, я-сообщение. Когда мы говорим о себе, о переживаниях и эмоциях, то это воспринимается иначе. Если же мы используем ты-сообщение, начиная обвинять кого-то в том, что у нас испортилось настроение, Тогда собеседник первым делом начнёт защищаться. Ведь мы на него нападаем. Когда мы говорим что-то ребёнку, делаем это не просто так, а хотим научить чему-то или подкорректировать его поведение. Ведь так? Именно поэтому необходимо говорить малышу то, что чувствуем именно мы в этот момент. Вместо высказываний о характере ребенка мы не осуждаем его, а говорим о своих эмоциях. Составьте заранее список из тех фраз, которые звучат от вас чаще всего. Записывайте в течение дня, что говорите и что нужно было вы сказать по-другому. Рядом пишите правильно построенную фразу. Приведу примеры. Вы, конечно, составьте свой список. Неправильная фраза. Как тебе не стыдно? Почему ты шумишь, когда я отдыхаю? Как правильно? Я очень устала. Мне необходимо поспать. Играй тише, пожалуйста. Неправильная фраза. Ты опять не убрал за собой со стола? Как правильно? Я не люблю, когда на кухне грязь. Мне неприятно постоянно убирать за всеми. Неправильная фраза. Почему ты меня не слушаешь? Как правильно? Мне неприятно, когда ты меня не слушаешь. Я хочу, чтобы ты меня услышал. Неправильная фраза. От тебя помощи не дождёшься. Как правильно? Я прошу тебя мне помочь. Помоги мне, пожалуйста. Неправильная фраза. Не говори со мной таким тоном. Как правильно? Мне неприятно, когда ты грубишь. Неправильная фраза. У тебя совесть есть? Как правильно? Я очень волновалась. Неправильная фраза. Перестань перебивать. Как правильно? Мне грустно, когда я не могу закончить то, что хотела сказать. Неправильная фраза. Прекрати, ты невыносим. Как правильно? Мне не нравится, когда ты висишь на мне. Неправильная фраза. Посмотри, на кого ты похож. Как правильно? Мне не нравится, когда ты так одеваешься. Неправильная фраза. Это ты виноват в том, что я плачу. Как правильно? Мне грустно, потому что. Идея такая. Мы говорим не о том, что спровоцировало наше недовольство, а о том, какие эмоции мы испытываем. То есть мы просто говорим правду. Если мы не будем стесняться говорить о своих чувствах, если не будем их скрывать, то у ребенка будет возможность лучше узнать нас. Так малыш узнает, что взрослые тоже могут сердиться, огорчаться и плакать. Более того, общение с малышом будет уважительное. Мы не будем его унижать. или заходить в его личное пространство. И это хорошо будет сказываться на дальнейших взаимоотношениях. Нам будет легче распознавать его чувства и желания. Когда ребёнок знает, что мы чувствуем, он может подкорректировать своё поведение. Не нужно ждать от малыша, что он угадает наше состояние или мысли. Если мы что-то хотим изменить в его поведении, то давайте просто скажем ему об этом. Нет, этот секрет не работает как кнопка. И даже если мы правильно формулируем все фразы, не обязательно будет так, что ребёнок изменит своё поведение. Но этот секрет основа основ, как фундамент для наших с малышом взаимоотношений. Но и это еще не все. Изменив фразы, мы предоставляем ребенку возможность принять самостоятельное решение для дальнейших действий. И, соответственно, он становится более ответственным за свои поступки. Забавно, но если мы говорим только о своих чувствах, малыш легко воспринимает информацию. Кажется, всё очень просто. Не правда ли? Попробуем. Задание. Попробуйте в течение недели в разговоре с ребёнком говорить о своих чувствах. Я недовольна, я зла, мне больно. Первое. Учимся улавливать свои чувства и эмоции прежде, чем сказать что-то негативное ребёнку. Задавайте себе вопрос: что я сейчас испытываю? Это сложно. Многие и правда не понимают, что они чувствуют и почему. Как разбросанные игрушки выводят вас из себя. Второе. Учимся выражать свои эмоции по схеме: я, мне, описание всех чувств, потому что Из-за описания ситуации. Когда мы сразу говорим о том, что нам не нравится или что нас не устраивает, то водичка в стаканчик не капает, а значит не начнет выливаться из него. Нам этому нужно поучиться у детей. Если им что-то не нравится, они уж точно нам об этом сообщат. Причем в любом возрасте. как можно и нужно общаться не только с ребёнком, но и со всеми. Люди не умеют читать мысли, не нужно терпеть. Просто скажите. Третье. Постарайтесь в конце дня проанализировать на листке бумаги, из-за каких мыслей или ожиданий появилась обида, злость, раздражение. И со временем вы научитесь видеть причину, из-за которой испытываете отрицательные чувства. Как выплеснуть негатив? Так как задание не такое простое, как может показаться, а нам обычно хочется быстрых способов добиться желаемого, я подготовила специальную подборку методов, Как ещё можно выплеснуть негатив, не унижая при этом ребёнка, собеседника? Возможно, что-то вам понравится, или попробовав все, вы придумаете свой метод. Это будет очень здорово. Главное, что ребёнок быстро научится понимать, что в данный момент вы недовольны его поведением. Давайте будем честны. Каждый из нас в состоянии отследить те доли секунды до крика. Я уверена, что вы можете сдержаться перед руководством, соседями, друзьями, директором школы. Так что же делать, чтобы сдержаться? Куда перенаправить энергию? Научитесь в этот момент отвлекать себя. Например, крутите кольцо, закрывайте свой нос или наденьте на запястье канцелярскую резинку и дергайте ее в момент, когда хочется закричать. Постарайтесь приучить себя раздражаться всегда с ласковых слов. А если вы еще будете каждый раз говорить разное ласковое слово, то так вы получите еще больше эффект. в контролировании негативных эмоций. Представьте, что то, что сейчас сделал ваш ребёнок, сделал соседский. Обращайтесь к своему ребёнку как к соседскому. Пейте воду. Ещё мне нравится вариант пшикать в малыша водой из пульверизатора. Успокаивает и веселит всех. Представьте, что вас снимает видеокамера или вы вышли в прямой эфир. Закройте глаза и продолжайте общаться с ребёнком с закрытыми глазами. Представьте, что помимо вас с малышом есть ещё кто-то, и он спит рядом. Кричите, но шёпотом. Да, знаю, так горло надрывается. Сильнее. В момент закипания пары чите, и ребенок, скорее всего, парычит в ответ. И через какое-то непродолжительное время, прорычавшись, вы точно весело рассмеетесь. Начните взлетать. Прямо считайте: один, два, три. Пуск. И летите, расправьте руки, крылья. выглядит забавно. Можете сказать, что вы чайник, который закипает. Посвистите. Юмор очень помогает в общении с детьми, и не только. Выучите какие-то фразы на иностранном языке и говорите их забавным голосом. Например, по-грузински плохо произносится как цудат. По-японски это неправильно. произносится как Сорева Тигаимос. Думаю, идея ясна. Мните бумагу и закидывайте ей ребёнка. Играйте в снежки. Пусть снежков будет много, чтобы малыш кидал в ответ. Резко заземлитесь. Сядьте или упадите на пол. Старайтесь заметить тот момент, когда всё тело в мышечном напряжении в момент желания закричать и говорите себе: "Покой, отдых, успокойся". И расслабляйте мышцы тела, снимайте физическое напряжение. Эта методика прогрессивной мышечной релаксации, разработанная в 1929 году американским психологом Эдмундом Джекобсоном, Суть данного метода состоит в напряжении и расслаблении мышц. Начните прыгать на месте на двух ногах или на одной. Мне понравились рекомендации Ирины Первушиной. Она рекомендует во время гнева соединить пальцы на обеих ладонях, затем отодвинуть мизинец в сторону. Также можно сжать кулаки и расправить пальцы. Высунуть язык. Найти глазами три разных предмета. Сделать три шага в сторону и, конечно, глубоко дышать. Ну и самый распространённый совет считать до 10. Многие мои подписчики говорят, что они начинают считать, дышать И в итоге не начинают кричать. Но не у всех этот метод работает. Предлагаю немного изменить, усложнить. Прочтите какое-нибудь четверостишие или лучше скажите мудрую фразу. Например: "Исполневшему приказ нужна какая-то компенсация. Послушание рождает агрессивность". Элиас Канети. Сильные умы никогда не бывают послушными. Джек Лондон. Слишком послушные сыновья никогда не достигают многого. Абрахам Арден Брил. Детям глупым, непослушным место лишь в чулане душном. По заслугам получают те, кто ссорятся, кричат. Приключения Буратино. Твёрдость и послушание Две стороны одной медали. Антуан де Сент-Экзюпери. А вот некоторые самые простые методы арт-терапии, которые помогут вам обрести гармонию. Рисуйте линии, если злитесь. Линия не имеет ни начала, ни конца. Она побуждает внутри человека желание двигаться дальше. Быть в динамике. С помощью рисований линий мы делаем внутренний массаж души. Рвите бумагу, если возмущены. Это снижает эмоциональное напряжение и позволяет избавиться от накопившегося гнева. Рисуйте цветы, если устали. Ведь цветы символ свежести и новизны. Обратите внимание, что большое количество лепестков говорит о том, что вы готовы к изменениям. Рисуйте узоры, чтобы расслабиться. Когда мы рисуем повторяющиеся узоры, линии, кружки, то погружаемся в себя. Происходит релаксация и исцеление. Для расслабления Снятие стресса и усталости – воспользуйтесь легкими упражнениями. Например, нарисуйте свои хорошие черты характера, свой герб, изобразите себя в виде животного, изобразите свои мечты, раскрасьте красками камень. А что делать, если я все-таки на кричала? Я учуюсь быть самой лучшей мамой для тебя. Я очень стараюсь, но у меня не всегда получается. Ольга, а? Мы родители. Все живые. Да-да, даже мамы психологи. Мы все люди. У нас бывают плохие дни, сложные ситуации, усталость, срываемся и повышаем голос. Никому не нравится, когда на него кричат. Разница только в том, что у ребёнка меньше возможности возразить нам на крик. Важно: если вы накричали и заметили, что ребёнок испугался, в идеале надо взять его на руки или просто прижать к себе, погладить. Вместо того, чтобы испытывать чувство вины, что вы вновь накричали, Хотя планировали этого больше не делать, просто извинитесь перед ребёнком за то, что повысили голос. Объясните, почему именно сорвались. Усталость, неприятности на работе, страх и так далее. Примерно так. Имя ребёнка. Извини, что повысила голос. Но когда я увидела Что ты прыгаешь на сестру? Я очень не испугалась за ее здоровье. Я постараюсь больше не повышать голос, а ты прыгай так, чтобы не задевать никого. То есть алгоритм следующий: извинитесь, признайте свою ошибку, примите чувства ребенка, расскажите о своих чувствах. предложите другой вариант действий или предложите помочь исправить ситуацию. Когда вы искренне извиняетесь, то показываете ребёнку, что каждый человек может допускать ошибки, и это нормально. За подобное не должно быть стыдно. Но самое главное их признавать и исправлять. К тому же, извинение помогает поддерживать более прочную эмоциональную связь с ребёнком. Совет. Скажите малышу, что вы не хотите кричать. Придумайте вместе с ним какое-то слово, которое будет означать, что вы на грани. Когда вы будете его называть, ребёнок будет понимать, что вот-вот мама взорвётся. Можете также договориться с малышом, чтобы он обращал ваше внимание, когда вы переходите на повышенный тон. То есть прямо так и говорил спокойным голосом: "Мама, ты кричишь". Если всё-таки чувство вины вас не покидает и кажется, что вы травмировали ребёнка своей несдержанностью, Рекомендую проигрывать с ним эту ситуацию. Варианты. Представьте этот момент на игрушках. Например, игрушка будет говорить малышу: "Ты злишься на маму за то, что она накричала". Вы увидите настоящие эмоции и переживания малыша. Проработайте эту ситуацию с помощью пластилина. Полепите вместе с ребёнком различные фигурки. Мните их и вновь восстанавливайте. Так экологичным способом он выплеснет свои эмоции, агрессию в адрес мамы или ситуации. Попросите малыша нарисовать картину "Мама кричит". Здесь мы тоже даём ему выплеснуть свои чувства. При этом не важно, что именно он нарисовал. Можно задать дополнительные вопросы. Тебе нравится рисунок? Что ты чувствуешь, когда ты смотришь на него? Что ты хочешь сейчас с ним сделать? Если ребёнок хочет порвать, закрасить, украсить рисунок, дайте ему эту возможность.